27. Когда Орла вошла в гостиную, Элеонор Куин стояла у студии шоу, взявшись за ручку двери и держа ее открытой. Орла прошла мимо неё вырвала из мольберта жирно намазанное красной краской полотно и поставила его на пол, лицевой стороной к стене. Убедившись в том, что остальные выставленные картины не слишком жуткие, Она встала позади дочери, положив руки на ее узкие плечи, и ждала, пока Элеонор Куин разглядывала комнату. «Ты что-нибудь ищешь?» Папа бы точно не стал возражать. «Может, попробуешь поиграть на какой-нибудь из его гитар?» Когда они подключены, они очень тихие. Орла очень старалась ее успокоить. Элеонор Куин знала слишком много, ни один ребенок не должен нести такое бремя. Несколько дней назад музыкальный инструмент мог бы ее привлечь, но не теперь. Она покачала головой. «Тогда что? Я пытаюсь что-нибудь придумать. Разве Шоу не говорил что-то подобное? За несколько дней до того, как его обуял страх. Нельзя позволить дочери все делать в одиночку. Пришло время трезво взглянуть на вещи, перестать притворяться, что правила, которые когда-то регулировали их реальность, до сих пор существуют». «Может, мы что-нибудь придумаем вместе? Давай об этом поговорим». Элеонор Куин попятилась к выходу из комнаты, а потом замешкалась. Наконец она посмотрела на маму и кивнула. Они расположились на диване, лицом друг к другу, поджав под себя ноги. Сердце Орлы сжалось, и тело пронзило острая боль. Так они всегда садились в шоу для разговоров по душам и извинений. Глаза защипала, и она быстро смахнула слезы рукой, чтобы дочь не успела заметить. Элеонор Куин наблюдала за ней с мрачным, но изучающим видом. И хотя дочь всегда была задумчивой, теперь она изменилась так, что Орла ее почти не узнавала. Отчасти это могла быть пелена скорби из-за потери папы, но эти изменения начались до его смерти. Орла не знала, как задавать вопросы, какие говорить слова но должна была попытаться. Дочери было страшно. Ильянор Куин. Бин. Орла взяла обмякшие руки девочки и потерла их в своих. Я знаю, тебе очень тяжело. И я надеяла ошибок. С папой и тобой. Я не понимала, что происходит. Пожалуйста, знай, что я пытаюсь во всем разобраться. Я тебе верю. Поначалу я думала... Для меня все было так незнакомо, и я не понимала эту местность, климат. Думала, дело во мне в том, что я не готова. Элеонор Куин покачала головой. «Это не из-за тебя. Здесь что-то есть». «Ты права. Теперь я это знаю». Орла задержала дыхание. Она обхватила ручки дочери, и Леонор Куин их сжала. Обе держались так, будто что-то могло оторвать их друг от друга. И приготовились сопротивляться. Наверное, стоило начинать раньше бить тревогу из-за поведения дочки. Девочка всегда была задумчивой, но не рассеянной. Однако и Орла была занята собой, своими мыслями. Она пыталась объяснить происходящее логически или просто понять, почему все казалось совершенно неправильным. По лопаткам Орлы пробежала дрожь. «Ты знаешь, что оно такое? Чего оно хочет?» Лицо Элеонор Куин снова стало пустым. Она повернула голову, приглядываясь, прислушиваясь, и вздохнула с тем же разочарованием, которое появлялось на лице, когда она не могла разобраться в математике. «Это что-то... не знаю, я до сих пор пытаюсь понять. Оно здесь, я чувствую. Поначалу это было только иногда, но сейчас все чаще и чаще, и я не знаю, что это такое». Орли не хотелось еще больше запугивать Элеонор Куин, но, возможно, ей будет полезно узнать об истории этого места и их дома. «Ты знаешь что? Здесь раньше были люди, женщины, недалеко отсюда, давным-давно. Я не приезжали, чтобы вылечиться от болезни, от которой тогда не было лекарства, от туберкулеза. Он поражал легкие. Папа нашел информацию». «Мы подумали, что это может как-то относиться к тому, что происходит сейчас, к беспокойным душам, которые здесь погибли. Ты чувствуешь что-нибудь подобное?» Элеонор Куин отнеслась к ее словам очень серьезно и сосредоточилась еще сильнее, прищурилась, даже закрыла глаза, но покачала головой. «Я стараюсь задавать ему вопросы. Очень стараюсь». Орла придвинулась к ней, но Элеонор Куин не хотела, чтобы ее обнимали. «Мама, ты не понимаешь...» Она вскочила на ноги и сердито раздернула шторы, отчего все окна гостиной выглянули в тревожную ночь на тревожную землю, на исчезновение которой Орла отчаянно надеялась. «Оно снаружи!» «Что оно?» «Я не знаю, что это такое. Это не связано с погодой, природными явлениями. Это не снег, не ветер, а нечто большее». «Оно показывает нам то, что мы знаем, что оно знает, или...» «Но это не человек и не вещь!» Она едва не закричала от бессилия. «Оно пытается понять нас, меня, чтобы мы смогли...» Она встала у окна рядом с дровяной печью, задержавшись там. Ее глаза остановились на чём то за стеклом. «Это что-то плохое?» «Элеонор Куин. Оно желает нам зла?» Орла снова встала позади дочери, но на этот раз не пыталась отвлечь ее нежностями. Просто старалась понять, что чувствует Бин в противоположном от них мире среди черных древесных стволов и белой пелены снега. Вряд ли оно... оно не думает о плохом или о хорошем. Оно думает о... живых. Орла отчасти ее понимала. Хотя до недавнего времени она не задумывалась об этом в полном смысле, возникло ощущение, что задача остаться в живых теперь под угрозой. Значит, мы просто мешаем чему-то? И это случилось бы в любом случае, даже если бы нас здесь не было? Но оно позвала шоу. Орла размышляла вслух, по-прежнему ища конкретное объяснение, которое имело бы смысл, как скалолаз, который ищет ухват или уступ, который не рухнул бы под его весом. Нерелигиозная часть ее все еще отрицала то, что это может оказаться осознанной злобной высшей силой. Какое-то божество, которое требовало еженедельного посещения его храма или ежедневного произнесения его имени. Несомненно то, у чего была безграничная сила, обладала сознанием большим, чем одно мгновение жизни одного смертного существа. Орла надеялась, что у этого существа не было личных мотивов, потому что это могло значить, что оно желало смерти Шоу и хотело, чтобы Орла его убила, а она никогда бы не смирилась с тем, что стала пешкой в игре какого-нибудь всеведущего монстра. Мы мы отчасти причина того, «Почему это происходит?» – сказала элеанор Куин. «Оно хотело, чтобы мы были здесь. Я чувствую, мы нужны ему. Но не понимаю. Это было не то, что Орла хотела услышать. Оно?» Орла отвернула Элеонор Куин от окна, но подавила порыв задернуть обратно занавеску. «У него была связь с папой, а ты? Ему нравится, что мы о нем знаем. Можем его чувствовать, но...» Я ощущала, как оно становилось недовольно папой». Элеонор Куин протянула руку к давно остывшей плите и провела пальцем по чугунной поверхности. Орла видела по дочки, как та подыскивает верные слова, надеясь найти объяснение. «Я думаю, мама, я чувствую его желание, надежду, что я все пойму лучше, чем папа. Я стараюсь, очень стараюсь». Но потом я напутала все, что оно говорило о папе. Или оно разрыдалось и обняла маму за талию. «Нет, нет, любимая, помнишь, что я тебе говорила? Ты в этом не виновата. Во всем этом нет твоей вины», – забормотала Орла. «Но я чувствую, что оно пытается и хочет этого. И если бы я поняла...» «Нет», – Орла прижала голову дочке к груди, целуя волосы. «Это я виновата, что вытащила ружье» а папа виноват, что у него было ружье. Но на самом деле никто не виноват, потому что никто из нас не знал. Мы не знали, что это случится. Однако Орла понимала. Элеонор Куин не была виновата, но, возможно, являлась ключом к разгадке. Насколько Орла хотела защитить дочь от бед, настолько же ей нужна была проницательность Элеонор Куин, чтобы вытащить их всех отсюда. «Я помогу тебе, хорошо?» Урла оторвалась от объятий и вытерла слезы дочери. «Как?» «Когда ты что-то чувствуешь, не пугайся. Говори мне. Расскажи попытайся это описать, чтобы я смогла помочь тебе во всем разобраться. Это как язык, только такой, на котором мы не говорим. Но нам надо научиться. Ты не одна. Я здесь и верю тебе. И мы со всем разберемся. Оно ведь не хочет, чтобы мы уезжали, верно?» Элеонор Куин кивнула. «Тогда мы совсем всем разберемся вместе. Хорошо?» Впервые за весь день на лице девочки расцвела надежда. Она снова обняла Орлу. «Я люблю тебя, мама. И я люблю тебя больше всего на свете. Теперь у нас все будет хорошо». Потом, когда рядом с ней лежали дети, теплые комочки, спящие с открытым ртом, Орла прошептала в вслух единственному духу, которого она могла назвать. Шоу, неважно, как другие люди называли своего Бога, Иисус, Будда, Аллах, Гея или Мария или Изида, во Вселенной был лишь один дух, который действительно имел для нее значение. Ты позаботишься о нас, если сможешь. Было приятно думать, что он здесь наблюдает за ними, и на мгновение она поверила так, как никогда». Надежда жила на невидимой плоскости, ее излучал человек, который в ней нуждался. Может, в конце концов, не так уж и странно было дать ей имя. Усталость затянула ее во тьму, в которой мерцали звезды.